Одни люди считают главной жизнь после смерти, другие признают только земную жизнь. Мировоззрение первых охватывает земной и метафизический мир. Мировоззрение вторых ограничено рамками земного мира. Масштаб предопределяет дальнейшую логику действия. Первые стремятся к целям, лежащим в другой жизни. Вторые стремятся к целям в рамках земной жизни. Из этого рождается направление и качество усилий. Цель первых спасение души. Цель вторых получению удовольствия. Первые способны совершать поступки, противоречащие сиюминутному благу. Вторые следуют установке – бери от жизни все. Многие представители современной элиты, занятые бизнесом или политикой, они пошли туда, решив, что это главное в жизни для принесения пользы стране и собственного самоутверждения, столкнулись с тем, что с системой невозможно бороться в одиночку. Человек понимает – я делаю что-то не так, нехорошее, Но мне надо подняться по жизни, чтобы уважали, чтобы имелось поле для личного маневра. Вот доберусь до определенного статуса, тогда стану придерживаться правильных ценностей, вести себя как подобает, никаких сделок с совестью, никакой двойной морали. Его намерения изначально честны и чисты, но он не понимает, что доберется до поставленной цели совсем другим человеком. Мы никому ничего не хотим доказывать, мы лишь фиксируем. Одни имеют смыслом жизни спасения души,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 Спрашивается, какое отношение спасение души имеет к смене государственного строя? Разве недостаточно жить по заповедям, ходить по воскресеньям в храм, ставить свечи, подавать милостыню, не убивать, не воровать, не блудить? Разве через это нельзя спасти свою душу? Как спасение России, политические и государственные проблемы завязаны на спасении души? Глава 6. Ближний. Чтобы довести нашу логику, скажем, спасение души есть выполнение заповедей Христа. Не новодельных предписаний, в которых нет ничего, кроме общих слов, а заповедей Бога. Первая заповедь гласит, возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Евангелие от Матфея. А вторую заповедь Христос говорит, «Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея. Христос говорит здесь весь закон и пророки. Эти две заповеди – основа христианства. Они не умаляют прочие заповеди, но подчеркивают – любовь к ближнему – основу христианства. Апостол Павел говорит, «Если я говорю языками человеческими,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 Послание к коринфянам. Из этого следует, что главный путь спасения – любовь. Чтобы спасти душу, нужно любить ближнего. Чтобы рассуждать далее, уточним, что конкретно есть любовь. Дадим, насколько возможно, четкую формулировку. Определить наличие или отсутствие любви можно только по делам. Слова не являются показателем. Они могут украшать поступки, но не более того. По вашему отношению к человеку, особенно если он в беде, можно точно сказать, насколько вы его любите. Часто красивыми словами прикрывают искание своего. Люди говорят другому человеку «люблю» не потому, что любят, а чтобы воспользоваться его телом или кошельком. Никакая это не любовь. Любовь, как и вера, выражается в делах. Если брат или сестра Наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им «идите с миром», Грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела. Что пользы? Послание Иакова. Можно ли говорить, что человек, так, поступающий с ногим и голодным, любит его? Ни в коем случае. Любовь в первую очередь выражается в непреодолимом стремлении отдать последнюю рубашку, пойти на страдания, но помочь любимому человеку. Если любовь выражается в стремлении получить выгоду, это не любовь. Это просто один человек имеет другого. Демократическая власть именно так «любит» в кавычках народ. Если бы демократы действительно любили народ, разве могли бы они называть его «быдлом» и «электоратом»? Вы можете представить отца семейства, так именующего членов своей семьи? Подводим итог. Любовь выражается в стремлении принести благо любимому. Теперь переходим ко второму понятию, кто есть ближний. Сколько их ближних? где заканчивается круг моих ближних и начинается круг чужих людей, которых я могу не любить и не должен о них заботиться. Начнем с того, что каждому Бог дал разные таланты, разный масштаб мысли, разную силу. Никто не имеет права зарывать свои таланты. Вот как об этом сказано в Евангелии от Матфея. Человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое.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 Отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросите во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Каждый должен действовать в меру своих талантов. Уравниловки тут в принципе быть не может. Если кому дано много талантов, с того много требуется. Действие должно быть пропорционально возможностям. И сел Иисус напротив сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу.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 Как родители ответственны перед Богом за сохранение своих детей, так князья ответственны перед Богом за свой народ и в первую очередь за его душу. Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Евангелие от Матфея. Сегодня все смешалось в русском доме. Князья бросают слабых на съедение волкам, на произвол судьбы, потому что им внушили, что народ не есть ближний, Кто же тогда ваш близкий? И зачем вам дано так много талантов? Разве вы забыли, что от всякого, кому дано много, много и потребуется? И кому много верено, с того больше взыщут. Евангелие от Луки. Почему же вы, сильные, думаете, что Бог, давший вам таланты, не спросит вас за то, что вы бездействовали, когда обижали слабых, попирали в ваше отечество и уничижали веру? Если князья не защитят обижаемый народ, на что ему надеяться? Кому он еще близкий? Глава 7. Князья. Примером князя, о котором мы говорим, является святой патриарх Гермоген. Он искренне считал ближним свой народ, что доказал на деле, а не на трибуне. Выполняя вторую заповедь Христа, он призвал восстать против неправославной власти. За что его заключили в темницу и уморили голодом. Но процесс уже было не остановить. Ради спасения души монахи переписывали и распространяли воззвание патриарха. Ради спасения души князья организовывали ополчение. Благодаря людям, считавшим народ своим ближним, Русь вышла из безвыходного положения. Православные совершили дела, которых требовала вера. Люди спасали душ, возлюбив ближнего своего. Если бы православные того времени измыслили оправдание, позволяющее не признавать в народе ближнего, если бы согласились с мыслью, что судьба России не нашего ума дело, не спасли бы они ни Россию, ни душу. Вера в том и заключается, чтобы стоять за близких. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна. Подумайте и ответьте себе честно. Вы князь? Не по породе, это пустое. Лошадей по породе можно определять, человека не определишь. Поэтому еще раз подумайте, по духу вы князь или простой человек? Если Бог не дал вам особых талантов, нет на вас вины заброшенный народ. Но если вы князь, разве не боитесь страшного суда? Определиться с ответом на вопрос «Кто я?» – князь или простолюдин? Просто. Спросите себя. Считаете ли вы своим ближним народ? Если отвечаете «да», скажите, в чем выражается ваша забота о ближнем? Обмануть тут нельзя ни себя, ни окружающих. Какой отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею? Евангелие от Луки. Народ стонет в голос и просит защитить его. Кто подаст ему вместо защиты? лукавое оправдание своего бездействия. Намерения наши чисты. Кто разделяет их и видит в нашем деле не очередной политический проект о спасении собственной души, с тем ищем объединение. Кто ориентирован больше давать, чем брать, с теми ищем союза. Блажение давать, нежели принимать. Деяния апостолов. Сейчас идет закладка фундамента. Нужны только на сто единомышленники, которые так же, как мы, видят свой шанс оправдаться на страшном суде. Остальные, кто имеет иные цели, на данном этапе не просто лишние, но и вредные. Когда формируется монолит, и народные частицы увеличивают хрупкость монолита, угрожая обрушить всю конструкцию. Мы обращаемся к тем, кто внутренне ощущает себя князем, воином, защитником, кто жаждет жить и действует сообразно своему состоянию души. Когда речь идет о принятии самых главных вопросов, говорит сердце. Логика молчит. Мы приняли решение. И теперь ищем возможность перейти от слов к делу. Молчанием предается Бог. Перестанем измышлять лукавое оправдание и жить по чужим законам. Как душу надеемся спасти, православные, если нарушаем главную заповедь Христа? Нельзя в стороне стоять, когда ближних обижают. Бог накажет. Скопировать решение ситуации со смутного времени невозможно. Во-первых, нет духовного авторитета по уровню сравнимого со святым патриархом Гермогеном. Во-вторых, ситуация не та. Слишком много людей «свободных» в кавычках от понятий «долга», совести, чести. В итоге нет ни понятного врага, ни конкретного друга. На словах все за все хорошее. На деле все приспосабливаются под ситуацию, все ищут своего. Враг не силой берет, а обольщением, лукавством и красивыми словами. В давние времена ангел взял дракона, змеи древнего, который есть дьявола сатана, и сковал его на тысячу лет, и, не зверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прещал уже народы. Откровение оно богослова. Пока дракон был скован, вопросы решались в открытом бою. Вот враг, вот друг. Но дракону, там же в Откровении, должно быть освобожденным на малое время и выйдет обольщать народы. Судя по массовости использования технологии обольщения, тысячелетний срок заточения сатаны подходит к концу. Возникла лукавая атмосфера, разобраться в которой крайне сложно. Сегодня всякая инициатива отрицается. Раньше призыв спасать Россию одобрялся. Сегодня только открой рот на эту тему, тебя в первую очередь заклюют патриоты, любящие заседать в президиумах перед телекамерами. Евангелие предостерегает нас от людей, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежание на пиршествах. Евангелие от Луки. Такое впечатление, что этим патриотам платят за увод энергии из сектора реальной борьбы в область говорильни на фоне свадебных генералов, борьбы с коммунальными реформами и разговоров за все хорошее. Глава 8. «В сложное время. Надежда. Мы живем в сложное время. Было у нас сердце живое, а стало каменное. Трудно таким сердцем любить народ. Особенно если сатана внушает Народ не твой ближний. Нужно принимать решение. Действовать – это решение. Бездействовать – тоже решение. Риторический вопрос, чему нам следовать, примеру святых или установкам «Моя хата с краю». Если Россию, Дом Пресвятой Богородицы, распинают, что для души полезнее – стоять в стороне или действовать по ситуации и талантам? Люди думают, что они свободны и счастливы, а на самом деле – рабы и несчастны. Они говорят себе «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Но Дул говорит «Ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и инак». Откровение. Наркоману в наркотических грезах объяснять весь ужас его положения бесполезно. Аналогично и с демократии. Слепые идут за слепыми по звуки слов «свобода», «равенство», «счастье». таким же успехом враг мог увести их за собой, используя любой иной благозвучный лозунг. Например, единение, гармония, счастье. Как древние сирены эти лозунги заманивают людей своим прекрасным звучанием на погибель. Чтобы ярче нарисовать ситуацию, представьте народ не как абстракцию, а как своих детей. Их соблазнили, погрузили в наркотические грезы, развратили и ведут на смерть. У кого сердце выдержит быть в стороне? И какого родителя собьют с толку крики растлителей о правах ребенка распоряжаться своим телом? Если кто под видом свободы слова собирается растлевать детей, что должен делать отец? Слушать про эту свободу и права или как минимум по морде дать? Кто понимает ситуацию, кто чувствует силы и кому по душе слова арабского мудреца? «Я защищен, меня потоп не тронет, но как мне жить, когда народ мой тонет?» тот не может стоять в стороне. Он не будет трещать на каждом углу, какой он весь из себя князь. Он будет действовать, пусть и в тайне. Помни слова Спасителя, больше из вас, да будет вам слуга. Евангелие от Матфея Если можешь быть сильным и умным, будь им. Сила дает свободу, но берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Послание к Кто кичится силой и умом, тот просовет не князем, а дураком. Вот вам и ответ на вопрос, зачем нам нужно спасать Россию, чтобы иметь надежду на спасение души. Защищая своего ближнего, свой народ, мы выполняем вторую заповедь Христа. Нами движет не надежда попасть в число придворной элиты. У нас более высокие цели. Может быть, Господь простит нам грехи наши. Эти рассуждения родили такую последовательность. Главная цель – пости душу. Душа спасается реализацией своих талантов. Ситуация определяет, как использовать таланты. Тонет ребенок – спасай. Горит дом – туши. Родина гибнет – защищай. Бог дал заповедь заботиться о ближнем. Для кого ближний народ, тот должен не давать его в обиду. Если народ обижают лукавым способом, а корни этого лукавства в системе, нужно менять систему. Наша цель построения православного царства рождается из стремления спасти душу. Недоверие. Надо понимать, реальный человек так устроен, что не может сходу поверить в искренность намерений говорящего. Люди столько раз обманывали. Поэтому судить их за то, что они не верят в искренность наших намерений не стоит. Приготовимся, что нас будут подозревать в самом махровом лукавстве. Будут считать, что все это затеяно ради выгоды. Дали мы повод так думать или нет, значения не имеет. Если даже вы святой, вас все равно будут подозревать, потому что сказано, пророк не имеет чести в своем отечестве. Евангелие от Иоанна. Если пророков гнали, нас будут гнать, тем более. Не за то, что мы плохо что-то делаем, а за то, что осмелились делать то, на что другие не решились. Получается, кто не осмелился, тот должен признать себя ниже. Но это противоречит природе современного общества. Люди ни за что на свете не признают, что вы делаете то, о чем они даже не думали или хотели, но не смогли. Больше всего мы получим не от врагов, а от своих родных православных патриотов, потому что у них многих взыграют амбиции, многие будут завидовать. Ну и пусть. Будем делать свое дело, не обращая внимания на злые языки. Пусть нас обвиняют и не верят. Главное, мы знаем, что намерения наши честны и нет в них никакого лукавства.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 Своим поведением мы изначально обвиняем людей в намерении причинить нам зло. на лицо презумпция виновности. Доверяем мы только тем, кого давно знаем. Доверяем и проверяем. Потому что слаб человек и всегда готов пасть. Не надо никому безудержно доверять или не доверять. Культивировать безудержное доверие сатане выгодно. Так обманывать проще. Святые отцы учат ровно наоборот. Не доверяйте учат они. если даже ангел во плоти явится. Апостолы тоже учат все испытывать и исследовать. Посмотрите, как апостол учит с недоверием относиться даже к честным людям. Если кто, епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть не порочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не но тих. миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтоб не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, не к хранящие таинство веры в чистой совести. Внимание. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Послание к Тимофею. Слышите, не верить на слово, а испытывать? Надо ко всему подходить с величайшей осторожностью, как это делает церковь. Нельзя обижаться на людей, даже если они ругают вас там, где вы достойны похвалы. Простите им. Люди слабы, грешны и завистливы. Будьте вы хоть святым, не избежите сплетен. Главное самим помнить, стараемся ради православного царства, за веру и отечество. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить. И принесут имя ваше как бесчестное за сына человеческого евангелие от луки во всем рассуждайте все анализируйте примеряя к ситуации нет ни в чем шаблона иногда нужно так поступить иногда иначе кто обижается на простых людей которым везде чудится обман подвох и предательство тот повинен в гордыне Пророкам и святым не верили а вы что Вы же себя считаете если нет тогда не возмущайтесь Делайте свое дело, а остальное Бог управит. В конце концов, вы для чего это делаете? Ради славы земной или во славу Божью? Если ради земной славы, тогда правильно вам не доверяют. Если ради Бога, то радуйтесь этому и оставайтесь невидимы. Совершайте свой подвиг в тайне, и Бог, видя тайное, воздаст вам явно. Иван от Матфея. Смысл жизни – получить награду на том свете, а не на этом. У кого нет ценностей выше жизни, у того нет и самой жизни. Недоверие в сфере патриотизма имеет под собой твердую логику. Когда человек заявляет о готовности действовать себе во вред, тратить на это время, деньги и прочее значит или произошло чудо, потому что человеку не свойственно действовать во вред себе, или он лукавит. Святые церковь учат не доверять чудесам. В истории человечества случилось главное чудо. В мир пришел Бог. Его распяли, и он воскрес. Вторым чудом будет второе пришествие. Остальные чудеса нужно воспринимать с глубочайшим подозрением. Чудо патриотизма в первую очередь. Иначе можно пасть жертвой вражеского лукавства. Человек ведет себя по правилам системы, в которой живет. Если нарушают правила, система выкидывает его. Судить людей за то, что они живут по правилам, бессмысленно. Люди делают это не потому, что они злые, а потому что такой модели поведения от них требует система. Если поменять систему, изменится поведение людей. Сегодня люди развращены, эгоистичны и равнодушны, потому что такую модель поведения культивирует система. В одиночку не спасаются. Возможно ли одному, даже самому великому, спасти целый народ от врага, имя которому легион? Невозможно. Задача такого масштаба может решиться через объединение единомышленников в единую силу. Объединение повышает шансы каждого достичь цели. Поэтому мы призываем к объединению тех, для кого Родина и Вера – не пустые звуки. Мы не хотим угодить всем. Проекту нужны единоверцы, имеющие масштаб, организаторские способности, творческое мышление, финансовый и административный ресурс, Наличие двух последних моментов могут заменить выдающиеся способности и большая вера в успех. Когда все только-только начинается, пять масштабных, честных ресурсных людей представляют большую силу, чем десятимиллионная толпа. Много понимающие, полупонимающие или вовсе ничего не понимающие маловеры, какими бы хорошими ни были они в повседневной жизни, на данном этапе просто не нужны. Необходимы люди, не просто понимающие принимающие предмет разговора на полном объеме, но способные принимать решения и совершать поступки, действовать, одним словом. Если в упряжку с конем впрячь козу, повозка быстрее не поедет, хотя по логике лошадиная сила плюс козья сила больше, чем просто одна лошадиная. Ключевые поступки человек совершает не по логике, а руководствуясь сердцем. Возможно, многие увидят в козе себя и обидятся. Пусть это отсеет лишних, у нас очень мало времени, оглянуться не успеем, год прошел 5-10 лет и жизнь пролетела. Обидно будет сознавать, что мы из-за непонятной деликатности ничего не успели. События развиваются столь стремительно, что оттачивать нюансы некогда, нужно схватить главное, детали вторичные. За обозримый период мы должны успеть изложить фундамент под конструкцию, которая по необходимости будет огромной и сложной. Бог дает благоприятную ситуацию. Реализовать ее можно только через огромную веру в успех. Постоянное действие открывает новые горизонты, рождает новое понимание. Мы сами не можем предугадать следующего состояния. Неизменным остается только генеральное направление. При таком понимании главное для нас – честно делать. Правильность наших действий – Никто не в состоянии отследить. Рациональное осмысление не охватывает проблему во всей полноте. Люди берут на тот свет только свои поступки. Македонского похоронили с открытыми ладонями, чтобы все видели, сколько он берет с собой. Он взял с собой только свои поступки. Хорошие и плохие. Благородные и подлые. Честные и бесчестные. Не бойтесь ошибаться, действуя. Бойтесь ошибиться бездействием. Во время борьбы с ересью альбигойцев католики осадили последний оплот еретиков. Крепости оказались не только еретики, но и добрые католики. Рыцарь спросил аббата Мила, сопровождающего войско против мятежного города, как им во время штурма отличить еретиков от католиков. Легат Папы Иннокентий III ответил «Бейте всех, Бог различит своих от чужих». «Наше дело очень большое». Жизни не хватит его завершить. Это значит, нужно дело делать и об учениках думать. Пройдут годы упорного труда, прежде чем станут заметны первые результаты. Вы готовы столько трудиться? Если не готовы, лучше не беритесь. Как бы вы самоотверженно не взялись за дело, но если бросить его в начале или середине пути, вы не просто выставите себя на посмешище. Вы бросите тень на саму идею. Брошенная идея есть антиреклама идеи. Помните об этом, и прежде чем действовать, думайте. Берите ношу по себе. Православная мудрость здесь в том, что мы, как люди, которым Бог дал таланты и свободу воли, должны планировать свои действия, но с другой стороны понимать, что все наши расчеты в глазах Бога смешны. Мы предполагаем, а Бог располагает. Не отказываясь от рациональной логики, мы не позволяем ей загнать нас в русло самонадеянности или предопределенности.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 не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами, противостоять идущему на него с двадцатью тысячами. Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Евангелие от Луки. Когда начинается большое дело, никто доподлинно не знает, чем оно закончится. Может быть, то, что мы начали, делается ради неведомого и скрытого сегодня от нас результата, который обозначится, например, через двести лет. Как выяснится потом, наши действия служили другим целям, реализация которых отложена неопределенное время, а их смысл находится за рамками нашего понимания. Даже если все будет так, это не влияет на наш подход к делу. Не в силах человеческих все просчитать. Наше дело честно трудиться и иметь за то надежду на спасение своей грешной души. Ибо не... «Неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше». Послание евреям. Часть 7. Направление. Глава 1. Общие усилия. Современная Россия представляет собой парусник, плывущий на рифы. Пассажиры должны сделать что-то невероятное, чтобы избежать катастрофы. По меркам истории, Россию от рифов отделяют всего несколько метров. Мы в положении корабля, долгое время плывшего в тумане, и вот внезапно перед носом прорисовались скалы. Минуту назад их не было, и вот они выплыли. Эти скалы похожи на очертания смерти. Избежать с ними столкновения простым поворотом руля нельзя. Все пока пребывают в шоке. Разные пассажиры ведут себя по-разному. Одни оцепенели, растерянность сковала тело и мысли. Другие в спешном порядке начали эвакуацию. Третьи стали мародерами. Четвертые пытаются изменить курс, но они в меньшинстве и не организованы. Про тех, кто в трюме, то ничего не видит и говорить нечего для всех смерть на расстоянии вытянутой руки. В такой ситуации призыв положиться на стихию, бросить все и отдаться на волю Божью – величайшая глупость или провокация. Кто надеется уклониться от надвигающейся трагедии стандартными мерами, тот демонстрирует неприемлемо низкий уровень понимания ситуации. Требуется... нечеловеческое напряжение сил. Нужно жилы рвать. Единственный шанс на спасение всем миром взяться за решение проблемы. Чем больше людей начнут грести в обратную сторону, тем больше шансов избежать катастрофы. Россия сравнима с русской армией, которую маршал Массена запер в Альпах. Вроде бы полная безнадега. Маршал хвастался. «Цуворов у меня в кармане». Русский полководец понимал серьезность положения. Он обратился к солдатам. «Помощи нам ждать неоткуда. Мы на краю гибели. Теперь остается надежда на храбрость и самоотвержение моих войск. Мы русские. С нами Бог». Наши предки совершили невозможное. Армия с пушками и обозом перешла Альпы. Это было невероятно. Весь мир был повернут в шок. Безнадежное положение обернулось таким результатом, что Масена заявил, я отдал бы все свои победы за альпийский поход Суворова. Аналогичная задача стоит перед нами. Помощи нам ждать неоткуда. Ни политики, ни олигархи, ни иностранцы нам не помогут. Или ценой нечеловеческих усилий мы обернем безнадежное положение в сокрушительную победу, или история сомнет Россию, а вместе с ней всех нас. Бесстрастные расчеты свидетельствуют, к 2015 максимум 20 году, множество крупных проблем сойдутся в одну точке. Возникнет критическая масса, которая будет себя умножать за счет своего объема. Это будет что-то типа «черные дыры», которая всосет в себя Россию, эффект падающего домино, когда одно будет крушить другое. Многим кажется, все пропало, изменить ничего нельзя, но если даже так... Если даже расчеты неутешительны, это не повод сидеть сложа руки. Мы в Бога верим, а не в расчеты. Бог не оставит Россию, Дом Пресвятой Богородицы. Наша страна является собой нарождающегося молодого гиганта, которому предстоит определять судьбу человечества. Мы не сделаем придут другие, лучше нас и сделают великую и сказочную страну, которую сами жители толком не понимают, Не в состоянии уничтожить лукавый враг. Не все можно посчитать. В критической ситуации, когда руки опускаются и кажется все потеряно, главное сделать первый шаг. Несмотря на кажущуюся бесполезность, вопреки всему, взять и сделать. Когда представляешь гигантскую волну, катящуюся по миру, сметая страны и континенты, кажется, ничто ей не может противостоять. Кто мы такие, чтобы встать у нее на пути? Но стоит вспомнить, что мы творение Божье, по образу Его и подобию, и плечи распрямляются, крылья вырастают. Мы люди, в нас есть что-то такое, чего нет в этой страшной волне. Статус человека позволяет нам браться за задачи, внешне кажущиеся нерешаемыми. Мы русские, с нами Бог. Глава 2. Развлечение. В качестве первого примера приведем развлекательный сектор. Там ситуация ужасная. Тема оккупирована людьми, не имеющего и нового ориентира кроме денег. Какую информацию закачивают в сознание эти развлекательные центры им все равно. Люди ходят туда развлекаться, но развлечение дает странные последствия. Сразу они незаметны, но проходят годы и человек превращается во что-то такое, чем он не должен быть. Однажды люди решили создать гармоничное общество. Они поручили сверхмощному компьютеру заняться решением задачи. Через некоторое время решение было найдено. Люди наделили компьютер полномочиями, и тот приступил к практической реализации модели. По всей земле построили увеселительные заведения, куда бесплатно мог прийти каждый желающий. Народ повалил толпами. Через некоторое время люди стали пропадать. Кто заметил это, те забили тревогу. Но масса, поглощенная весельем, ничего не слышала и не видела. Семьи развалились, каждый стал жить сам по себе, не замечая происходящих перемен. Люди, забившие тревогу, выяснили, после длительного пребывания в усилительном центре, человек сначала переставал быть личностью, а потом человеком. Людей превращали в биомассу, из которой делали правильные геометрические фигуры. Этими фигурами на поверхности планеты компьютер выкладывал гигантские геометрические узоры. Когда люди все поняли, многие спохватились, но было поздно. К тому времени компьютер контролировал ключевые узлы системы. Возник целый класс людей, власти и могущества которых опирались на новый порядок. Новые правители были марионетками системы. Против нее они и пальцем пошевелить не могли. Сохраняли ситуацию не потому, что находили в ней благо, а потому, что видели в ней источник своего благополучия и не видели выхода. В укреплении своего положения компьютер создал систему, обеспечивающую наполнение ключевых узлов, в которых принимались основные решения мелкими, глупыми людьми. Суть этой системы была в механизме формирования власти. Отныне власть должна была выбираться большинством. Так как большинство было оглуплено в развлекательных центрах, сделанный им выбор тоже был глупый. Возник своего рода фильтр, отсеивающий умных и честных. Во власть проникали только глупые и вороватые. Иногда проникали глупые и честные, но они не делали погоды. Вся их активность сосредоточилась на ничего не значащих моментах. Например, они выступали за льготную цену на кофе для пенсионеров в развлекательных центрах. Администрация этих центров изображала заботу об обществе, и цену на кофе опускали не только для пенсионеров, но и для студентов. Веселье продолжалось. Толпа неизменно голосовала за своих могильщиков. Компьютер, выполняя задачу, отслеживал сохранение этого условия. Чем больше процесс набирал обороты, тем жестче становилась технология построения счастья. Если на первом этапе оперировали высокими словами, в конце процесса заработал репрессивный аппарат. Единичных беглецов, пытавшихся избежать погружения в счастье, вылавливали и насильно погружали в развлекуху. Спустя некоторое время планета Земля представляла собой объект, выложенный правильными геометрическими фигурами из бывших людей. Они составляли идеальные узоры. Бывшее человечество достигло высшей гармонии, которая очень хорошо была видна из космоса. Нарисованная картина фантастична. но она отражает наше настоящее и будущее. Рационализм – предтеча нового мирового порядка. На первом этапе общество атомизируют и превращают биомассу. На втором этапе начинается гармония, в которой будет порядок, но не будет души. Кладбище, одним словом, будет. Современные развлекательные центры, по сути, описанные выше фабрики смерти. Сходите в кинотеатр и посмотрите на сидящих там людей. Они похожи на пациентов, пришедших программировать сознание. Через некоторое время их усадят в кресло, они откроют рот, и на их жесткий диск начнется запись. С каждой новой записью в них будет все меньше традиционного человеческого и больше чужого нечеловеческого. По всему миру, в том числе и в России, идет этот процесс. Управляют этими центрами, по сути, администраторы. Хозяин отслеживает общие моменты, договаривается на всех уровнях. Всем разносит взятки и прочее. Директоры отслеживают текущую работу. В идеологическую часть никто из руководства не помышляет лезть. Она отдается на откуп наемным менеджерам, которые в большинстве своем представляют как раз тех, кто периодически посещает сеансы программирования. В итоге фабрика духовной смерти работает сама по себе, производя вполне конкретный продукт – духовных уродов. Странно, правда? Заказанный этот продукт как бы и нет, но производится именно этот продукт и никакой другой. Все это называется развлечение. Слово не должно вводить нас в заблуждение. Достаточно проанализировать репертуар этих заведений, чтобы последние сомнения в характер происходящего развеялись. Но организаторы этого не понимают. Они винтики, которым хозяин, такой же винтик, велел создать прибыльное развлекательное предприятие. Вот они и создали как умеют. как учили. Как организовать этим фабрикам духовной смерти сопротивление? Известно как. Клин клином выбивают. Наш главный плюс за нашим «развлекательным» в кавычках процессом будут стоять люди, понимающие, что это не развлечение, а производственный процесс. Они будут преследовать осознанную цель – перепрограммирование населения на традиционный лад. Если я понимаю, что делаю А противостоящий мне человек не понимает то есть его используют в темную при прочих равных условиях у меня все шансы победить плюс у меня команда качественно другого уровня люди деньги зарабатывают во вторых во первых они россии служат в мире уже есть такие примеры как ни странно первый такой опыт имеет место в сша там с недавнего времени действует музей креационизма творение цель музея посрамить учение Дарвина и показать сотворение мира Богом. Это не музей в традиционном понимании, он несет информацию в развлекательном формате. Сделано все на высшем уровне, по последнему слову техники. Спецэффекты перемежаются с логическими доводами, все подано в захватывающем воображении жанре. На интересных примерах ненавязчиво и убедительно доказывается, что Земля и все сущее получилось не само собой, а было сотворено. Там не скучно, там весело, там даже круто. От посетителей отбоя нет. Музей, стилизованный под развлекательный центр, приносит денег больше, чем обычный торговый центр. Хозяева этого необычного музея говорят, окупаемость дикая, как будто Бог помогает. Наше телевидение транслировало открытие этого музея. Показали забавную картинку. Неподалеку от музея стояла группа протестующих плакатами, на которых было написано, что люди произошли от обезьяны, Что это было – искренний протест местных ученых или тонкий рекламный ход, мы не знаем, но факт остается фактом. Люди с плакатами были очень несимпатичны. Такое впечатление, что они на самом деле произошли от обезьяны, а вот те веселые симпатичные, что стояли в очередь в музее, были богом сотворены. Во всем мире люди устали от засилия чудовищ и монстров. Эту перемену почувствовала группа бизнесменов-христиан, Вложив около 30 миллионов долларов, они построили развлекательный центр. Только развлекают они не в сторону дьявола, а сознательно в сторону Бога. Музей создан из идейных соображений. Его вписали в современные условия. Вместо фабрики смерти вышла фабрика реанимации сознания. На эту удачу смотрят другие бизнесмены, только теперь уже не ради идеи, а ради денег. Есть вероятность, бизнес начнет вкладываться в развлекательные центры этого формата. Не сатанинского, а человеческого. Что мешает созданию такого центра в Москве? Сегодня все развлекательные заведения похожи друг на друга, как две капли воды. Везде один и тот же ассортимент. Кругом монстры, черти, кровь, агрессия, золотой телец в самых разных образах. В одном детском кафе даже установлен символ доллара. Не елка и не сказочный герой, а доллар, вокруг которого герои диснеевских мультиков предлагают детворе, поводить хороводы. Большинству вся эта нечисть надоела до смерти. Хочется доброй, хорошей сказки. К сожалению, ничего такого на хорошем уровне нет. Если есть попытки, то из-за недостатка средств от них веет убогостью. Кто понимает ситуацию, у тех нет 30 миллионов долларов. У кого есть деньги, тот не понимает ситуации и потому вкладывает деньги в шаблон. Мы имеем желание нарушить это грустное правило. Глава 3. Детская одежда. Второй пример. Детская одежда. Сегодня хорошие вещи – иностранные. Когда мамы покупают детям иностранную одежду, в жизни их ребенка от рождения присутствуют западные бренды. Никто не придает этому значения, но сам факт размещения брендов на самых видных местах свидетельствует. В этом есть какой-то смысл. Действительно, смысл есть. Подтвердит любой специалист по рекламе. Ребенок с детства видит перед глазами чужое. Если окружающий мир с младенческого возраста заполнен чужими символами, подсознание принимает соответствующую конфигурацию. Оно воспринимает их как родные, потому что они родом из детства. Это каждый испытал по себе во время заграничных поездок. Когда видишь там знакомый символ, В душе возникает ощущение чего-то родного, что вот, мол, и здесь наши. Потом понимаешь, какие-то наши, это чужие. Но так как человек постоянно видит их у себя на родине, сознание переводит их в категорию «наши». Вот так чужие становятся своими. Волк надевает овечью шкуру. Человек принимает его как родного, тогда как ему ничего, кроме денег, от вас не нужно. В магазине написано Мы рады вас видеть. В действительности, надо прочитать, мы рады видеть ваш кошелек. Сами по себе без кошельков вы здесь даров не нужны. Чужие символы похожи на разобранное оружие. Каждая деталь сама по себе не оружие, но вместе они сила. Бренд сам по себе не может принести вреда. Проблема возникает, когда они образуют критическую массу. Но так как последствия от проблемы вытянуты во времени, человек успевает к ним привыкнуть. и попросту не замечают. Эту опасность можно вычислить, связать одно с другим в единую цепочку, но большинство людей не способно это сделать. Как с этим бороться? Объяснять маме о вреде штанишек с чужим логотипом? Да ничего глупее придумать нельзя. Кто будет слушать, когда и без того забот полон рот? Если же выдается свободное время, будьте уверены, они посвятят его более серьезным делам. Вникать в ситуацию... не будут ни при каких условиях. Люди не отличат стратегическую истину от стратегической лжи. Плохо поданное добро всегда будет проигрывать хорошо поданному злу. Так устроен мир. Люди всегда будут открывать сознание яркому ощущению. Это закон человеческой природы и информационного пространства. Мы не переделаем природу и естественные законы. Наша задача заставить работать природу и законы на продвижение нашей идеи. Не нужно взывать к разуму, для большинства это неподъемная ноша. Противостоять наступлению чужих символов можно только контратакой своих символов. Дед Мороз должен победить Санта-Клауса. Илья Муромец должен победить Человека-паука. Герои добрых сказок должны вступить в серьезную битву за сознание, От того, кто победит в этой битве, зависит наше будущее и будущее наших детей. Предстоит большая война символов, образов и слов. Качественная продукция, обращенная к родному, глубинному и подсознательному, имея хорошее продвижение, гарантирует коммерческий успех. Какие трудности в создании такой одежды? Может с качеством вопрос? Да нет, любые фабрики, хоть итальянские, хоть французские, хоть китайские, с удовольствием возьмутся шить одежду. По вашим эскизам шить на тех же станках из той же материи и по той же технологии что и одежду самых известных марок только деньги платить единственная разница будет не в качестве а в изображении размещенном на одежде может с продвижением трудности тоже нет прогоните по телевидению ролик где женщина говорит что с тех пор как ее малыш спит в пижаме на которой написаны слова из молитвы или колыбельный он перестал плакать Ориентируйте рекламу на природу нашей женщины, носительницы православной культуры. Такая реклама доберется до таких глубин ее души, о которых она сама не знает. Когда в ваш дом войдет сладкий и приятный дым отечества, женщина, выбирая из двух равных вещей по современности и качеству, выберет то, что больше входит в резонанс с ее глубинной природой и мироощущением. Имея изготовление... Продвижение и распространение невозможно не получить прибыли. Это закон рынка. Эксплуатация дыма отечества породит саморазвивающуюся систему. Между бизнесом начнется конкуренция. Выживет те, кто самым эффективным образом продвигает традиционные ценности. Сейчас прибыль является следствием развращения человека, отрывания его от корней, превращения в бездушную машину потребления. В нашем случае... Прибыль будет следствием возвращения человеку человеческого облика. Глава 4. Книга издание. Это очень важная сфера влияния на сознание людей и изменение их жизненных установок. Сегодня в стране выходят миллионы книг. В миллионы голов они несут разную информацию. Сам факт попадания информации в сознание означает влияние на это сознание. Влияние значит изменение. Формирование чего-то нового, чего не было раньше. Чтобы что-то менять, прежде составляется представление, что именно планируется получить в итоге. Если ничего кроме денег, значит мне все равно, какое сознание формирует моя продукция. При таком раскладе на первое место выдвигается не наиболее полезная, а наиболее продаваемая продукция. Что именно она несет, не волнует. Главное, чтобы она не входила в противоречие с законом. Это единственная цензура. Все остальное можно. В демократической стране цензура запрещает все, что приносит сиюминутный и очевидный вред. Запрещена пропаганда межнациональной и межконфессиальной неприязни. Нельзя печатать пособие по изготовлению динамита. Все, что запрещает уголовный кодекс нельзя. Остальное, пожалуйста. Уголовный кодекс, как известно, не запрещает развивать в человеке эгоистические и потребительские наклонности. Значит, если книги, развивающие эти качества, несут издателю прибыль, он будет их издавать и продвигать. Не потому что злодей, а потому что идет за морковкой, которую кто-то повесил в определенном направлении. Чем занимается издатель? Созданием и распространением духовной пищи. Человек состоит из двух частей – души и тела. Каждая часть нуждается в пище. Не вызывает сомнения, пища для желудка, особенно детского, должна проходить тщательную цензуру. В отношении пищи, предназначенной для души, бытует противоположное мнение. Считается, душу можно кормить любой пищей, не проверяя ее на вредность. Парадокс нашего времени, если тело кормит отравленной пищей, никто не удивляется следующему за этим отравлению. Но если душу кормит ядовитой пищей, все удивляются отравлению. Удивительно, не то, что отравленные болеют и умирают. Это закономерно. Удивительно, что люди удивляются, почему отравленные болеют и умирают. Что же им прикажете делать, наевшись отравы, цвести и пахнуть что ли? Остановить эту тенденцию невозможно до тех пор, пока в информационных секторах главную скрипку играет исключительно прибыль. Пока хозяин издательства не задается вопросом, чем он кормит души людей, пока его главным ориентиром является только сиюминутная коммерческая выгода, книжные полки закономерно будут наполняться отравленной продукцией. То, что власть позволила обмануть себя словами о свободе, в том проблема власти, а не бизнеса, хотя это не снимает ответственности с бизнесменов. Понятное дело, не все издатели могут оценить качество духовной пищи, поскольку на этом рынке оказалось много случайных людей, но читатели не могут тем более, Они выбирают продукцию по тому же принципу, что и дети. Берут не то, что полезно, а то, что вкусно, ярко. А если это еще и жужжит, вообще бестселлер. Издатели живут как все. Заботятся о себе, семье, близких. И потому частенько позволяют деньгам контролировать себя. Насаждая обществу вредную и чуждую, но прибыльную продукцию, они становятся участниками формирования того негативного импульса, который расширяется и постепенно накрывает не только абстрактное общество, но и непосредственно их детей и близких. Их дети точно так же, как и другие, растут с потребительскими установками. Выросшие на духовном яде, они идут дальше своих родителей. Если те делили мир на две части, с которой можно получать прибыль, и с которой нельзя, выросшие поколения смотрят шире. Оно уже весь мир понимает как объект получения прибыли. и родителей, в том числе.